За короткое время он лишил жизни восемь человек. Это один из самых страшных преступников в истории страны. Альбинсон покачал головой. «Вы ошибаетесь», — сказал он, — «кто угодно, только не Оке». «Я бы на вашем месте этого не говорил, поскольку абсолютной уверенности, что мы ошибаемся, у вас нет и быть не может». «Поэтому лучше, если вы поверите мне на слово и ответите на мои вопросы. Я выражаюсь, понятно? Да». В комнату вошел Тернберг и, не произнося ни слова, сел напротив Альбинсона. «Прокурор Тернберг», — представил его Валлендер. «Кстати, его присутствие вовсе не означает, что вас в чем-то подозревают». Альбинсон, казалось, не понял, что сказал Валандер. «Я же ни в чем не виноват», — сказал он. «Именно это я имел в виду. Поэтому успокойтесь и сосредоточьтесь на моих вопросах, поскольку кое-что нам надо узнать немедленно. Системы в этих вопросах не ждите». Альбинсон кивнул. Оке Ларстом живет на гармония Гаттон в доме 18», — сказал Валандер. «Сейчас его там нет. Мы уверены, что он покинул квартиру, то есть сбежал. Вопрос, есть ли у вас какие-то предположения относительно его местонахождения?» «Я не знаю его личной жизни. У него есть дача, близкие друзья». «Не знаю. Но что-то вы же должны знать. Все его данные находятся в личном деле на терминале». Валандер выругался про себя. Он обязан был об этом подумать. «Значит, мы сейчас привезем это самое личное дело», — сказал он, встал и жестом пригласил Альбинсона следовать за ним. Подъехал ночной патруль. Валендер объяснил им, что к чему. Они посадили Альбинсона в машину и уехали. Валендер вернулся в комнату. Тернберг сидел и что-то записывал в блокноте. «А как вы попали в квартиру?» «Взломал», — коротко ответил Валендер. «Мне помогал Нюберг, но ответственность целиком и полностью лежит на мне. Надеюсь, что ваши подозрения в отношении Ларстома обоснованы» иначе вы попадете в скверную историю. Знаете, я вам завидую. В такое время вы успеваете подумать буквально обо всем. Бывает, что полиция ошибается. Неужели вы не понимаете, почему я спросил?» Ваундер с трудом взял себя в руки. «Я не хочу больше убийств», — процедил он, почти не разжимая губ. «Вот и все. А Оки Ларстом — убийца». «Никто не хочет больше убийств», — сказал Торнберг. «Но никто не хочет и грубых полицейских ошибок». Ваундер уже был готов взорваться, но в комнату на его счастье вошел Мартинсон. Звонил Нюберг. Свет в окнах горит по-прежнему, всех же самых. А соседи? Кто там живет? Кто домовладелец? — Так с чего мне начинать, — сказал Мартинсон. — С базы данных, соседей, с поиска Ларстема? — Хорошо бы все сразу, — сказал Ваундер. — Но если ты наруешь что-то на него, это нам очень поможет. Мы должны узнать о нем все. Мартинсон ушел. Ваундер замолчал. Тернберг по-прежнему задумчиво делал заметки в блокноте. «Где-то залаяла собака». «Может, Каль?» — рассеянно подумал Валлендер. Без трех-три он сходил за кофе. Дверь в кабинет Анбрид была закрыта. Она допрашивала Сунделюса. Валлендер сначала решил зайти, но передумал. Кто-то протянул ему телефон. Хансен сообщал, что наружное наблюдение установлено десять минут назад. «Все понимают, что преступник крайне опасен», — спросил Валлендер. Я повторил это раз десять. Повтори одиннадцатый. Напомни, что мы всего несколько часов назад похоронили одного из наших товарищей. Он вернулся в комнату для совещаний. Тонберга уже не было. Ваундер покосился на записи в его блокноте и обнаружил столбик рифмующихся слов. Бутылка, вилка, пилка. Он покачал головой. Прошло еще пять минут. Появился Альбинсон. Он был уже не так бледен. В руке у него была желтая папка. «Это, вообще говоря, конфиденциальные данные», — сказал он. «Мне следовало бы позвонить начальнику полиции и спросить, как я должен себя вести». «Хорошо. Я приглашу прокурора», — сказал Валандер. «И прослежу, чтобы вас задержали за укрывательство опасного преступника». Альбинсон, похоже, поверил в его угрозу. Валандер протянул руку и взял папку. Там было всего несколько страниц, среди них большую часть занимал послужной список. Валандер быстро убедился, что Оке Ларстом за последние два года выходил на замену почти на всех участках истотского почтового округа, за исключением одного. Подтвердилось и сказанное Альбинсоном раньше. С начала марта до середины июня Ларстом работал на участке, где жила Иса Эденгрен. В июле в Ньюбрустранде. Он начал читать «Личное дело». Родился 10 ноября в Эскельстуне. Полное имя Оке Леонард Ларстом. В 1970 году окончил гимназию. В 1971 году служил в танковых частях в Шоуде. В 1972 году поступил в Гётеборгский технологический университет Чалмерса, который окончил в 1979 В том же году был принят в консалтинговую фирму «Инженеры Странда» в Стокгольме. Работал там до 1985 года уборился по собственному желанию и поступил на курсы почтальонов. В том же году переехал в Хёйр, чуть позже — в Истод. Холост, детей нет. В графе «Ближайшие родственники» — прочерк. «Что, у него нет ни одного родственника?» — спросил Ваундер недоверчиво. «Скорее всего, нет, раз там написано». «Но с кем-то же он общался?» «Он очень нелюдим. Я вам уже говорил». Ваундер отложил папку. «Все это надо будет проверять» но сначала постараться понять, куда мог направиться Ларстом, где он находится в настоящий момент, в ночь с 20 на 21 августа. «Совершенно одиноких людей не бывает», — настаивал он. «С кем он разговаривал? С кем пил кофе? Какие у него взгляды? Кто-то же должен знать о нем больше, чем эта папка?» «Иногда мы о нем говорили», — сказал Альбинсон. Все отмечали, что сблизиться с ним очень трудно. Но держался он всегда очень приветливо, всегда готов был прийти на помощь. А что замкнутый, ну что ж, значит, такой человек. Бывает же. Ты ничего не знаешь о человеке, но относишься к нему с симпатией. Валдер взвесил услышанное и решил сменить тему. Значит, он выходил на замену. Иногда надолго, иногда на короткий срок. А он когда-нибудь отказывался, если ему предлагали работу? Никогда. Ничем больше он не занимался? Насколько я знаю, нет. Если нужно, мог выйти на работу буквально через несколько часов. — Значит, вы всегда могли его разыскать, да? — То есть он все время сидел дома и ждал звонка? — Пожалуй, — серьезно сказал Альбинсон, — пожалуй, именно такое впечатление у меня и было. Вы описали его как добросовестного, исполнительного и тщательного работника, но человека замкнутого и нелюдимого. Не было такого случая, чтобы он вас чем-то удивил. Альбинсон задумался. — Иногда он пел. — Сказал он после паузы. — Пел? — Да, пел. Ну, не в полный голос, а напевал. — И что он напевал? — В таких случаях. — Пожалуйста, постарайтесь припомнить. Например, хорошо ли он пел? — По-моему, он пел псалмы. Разбирает почту и поет. Идет к машине, поет. Насчет того, хорошо или плохо сказать, трудно, он всегда пел в полголоса. — Очень странно, — сказал Валандер. — Псалмы? — Какие-то религиозные песни. — Он что, верующий? Откуда ж мне это знать? — Отвечайте, пожалуйста, на мои вопросы, а не задавайте свои.